Без последнего пристанища в середине апреля 1945 года вместе с руководством Комитета Освобождения народов России Конр артист прибыл в маленький городок Фюссен у границы с Австрией, где был создан лагерь для перемещенных лиц, в уже упоминавшемся выше номере наших вестей номер 338-1974 год харунджий русского корпуса Протопопов вспоминает о своей последней встрече с артистом. Делает он это, прочитав в одном из номеров советской газеты «Неделя» интервью с композитором Оскаром Строком по случаю его юбилея. 80-летний юбиляр на вопрос, кто из наиболее известных артистов исполнял его произведение, отвечает – Пожалуй, самым тонким интерпретатором моих вальсов и танго был обладатель бархатного баритона Юрий Морфесси. Как пишет Протопопов, странно было увидеть это упоминание о Морфесси в советском еженедельнике. Странно, потому что память моя хранит воспоминания о нем, как об идейном артисте-эмигранте, непримиримом антисоветчике. Эту свою непримиримость Юрий Марфести доказал на деле во время Второй мировой войны и после ее окончания. И далее в подтверждение своих слов Николай Протопопов рассказывает «Осень 1945 года в Мюнхене. Мы на положении бесправных DP». Примечание. DP от английской аббревиатуры – Deplaced Persons – перемещенные лица. Конец примечания. Слово русское стало антонимом слова «советской». За нашими черепами охотятся явные и тайные представители одной из сверхдержав-победительниц. А мы хотим жить. И почти живем. Даже театры у нас функционируют. Почти все концерты проходят, как говорится, с аншлагом. И вот объявление Юрий Морфесси. С трудом удается достать билет. Обладатель уже не бархатного Бритона как-то сразу с первой же песни установил тесный, а порой даже интимный контакт с аудиторией. Тут и черные глаза, и чупчик, и замело тебя снегом Россия, а вот и фонари, Сережи Франка. Но верю я. Пройдут страдания, увидим мы улицу русскую, и на углах золотые фонари. Тут уже зал как один встает, овациям нет конца. Морфейси не отпускает со сцены. Он не просто очаровал, он покорил. Покорил всех, и не только своим исключительным талантом и умением петь. Морфесси покорил и своей открытой русскостью, своей крепкой, идейной непримиримостью. Певица Варвара Королева также оставила воспоминания об одном из последних концертов артиста, состоявшемся в лагере для перемещенных лиц. После конца войны в лагере для ДП в Фюссене под Мюнхеном встретила Морфесси. От этого былого красавца и замечательного певца ничего не осталось. На сцену вышел старик, но фрак он носил по-старому хорошо. Помимо концертов, Морфесси зарабатывал на жизнь тем, что давал уроки вокала. В это же время в русско-американской прессе появилось сообщение, что певец собирается на гастроли в США, но, вероятно, Пошатнувшееся здоровье не дало возможности осуществить эти планы. И, наконец, о месте и дате кончины певца. Князь Петр Ишеев в своих мемуарах «Осколки прошлого» констатирует. После Парижа Марфеси жил в Вене, долго странствовал по Балканам и Прибалтике и в конечном счете обосновался в Германии, где и настигла его смерть. Певец скончался от разрыва сердца в баварском городке Фюссен 12 июля 1949 года. Первой о кончине сообщила парижская русская мысль, номер 155, от 20 июля 1949 года. Отметив в некрологе, почти до последних дней Марфеси выступал, объезжая лагеря Ди-Пи. Остается добавить, что похоронили певца на городском кладбище. Его вдова Ада Морелли вскоре после войны сумела выехать в США, где недавно скончалась в возрасте 97 лет. На мой запрос городские власти Фюссена ответили, что аренда места на кладбище не была вовремя продлена и по истечении положенного срока на месте упокоения Морфесси был захоронен кто-то другой. Несмотря на приведенные факты, нельзя назвать артиста апологетом нацизма. Нет никаких данных, что Юрий Спиридонович выступал в Берлине в период с 1933 по 1941 год. До войны он появился в Берлине лишь однажды, 16 марта 1929 года на журфиксе Литературно-драматического общества имени Островского. Мы уже не раз говорили о том, что в среде эмиграции отношение к вторжению Гитлера в СССР было двояким. Одни приняли это как нападение на их родину и, как могли, боролись с фашистами, другие решили, что война – шанс избавить Россию от коммунистов. К сожалению, Юрий Морфесси придерживался последней точки зрения. Прежде чем мы закончим рассказ о их судьбы князя цыганской песни, давайте вспомним загадочный эпизод военных времен, запись в июне 1943 года серии пластинок с русскими песнями на фирме «Полидор». Журналист Николай Лихачев, он же Андрей Светланин, будущий главный редактор журнала «Посев», вспоминал, «при посещении одного из отделений Министерства пропаганды мы слушали записанные на граммофонные пластинки прелестные романсы Лещенко и Морфесси. Сам факт записи, с учетом обстоятельств и места, кажется изначально некоммерческим, но заказным мероприятием. Да и тираж дисков оказался ничтожно мал. Крупный исследователь Барда Дым говорил без обиняков. В июне 1943 года 60-летний Юрий Спиридонович, грустный, но не потерявший голос, был приглашен в Берлин граммофонным обществом Полидор, чтобы сделать несколько записей. Он исполнил с хором и оркестром под управлением Шевченко Восемь популярнейших вещей из своего богатого репертуара. «Прощай мой табор», «Чубчик», «Цыганка аза», «Помню я», «Эй емщик гони как яру», «Гори гори», «Ехали цыгане» и «Любовь цыганки». Эти записи стали его лебединой песней. Больше он нигде и никогда не записывался. Посмотрим на берлинский вояж внимательнее. Что за композиции были записаны в разгар войны в Берлине русским артистам? Мы знаем. Но для кого? И зачем? Прежде чем ответить на эти логично возникающие вопросы, возьмем музыкальную паузу. Здесь я позволю себе напомнить, что среди добрых знакомых Юрия Спиридоновича числился упомянутый выше экс-супруг чайки русской эстрады Анастасии Вяльцевой, блестящий офицер царского конвоя Василий Викторович Бескупский. Похоронив в 1913 году любимую жену, он продолжил военную карьеру, в революцию стал ярым сторонником, а короткое время спустя непримиримым противником большевизма и посвятил этой борьбе всю дальнейшую жизнь. В Мюнхене эмигрант Бескупский свел знакомство с Адольфом Гитлером, который после провала пивного путча осенью 1923 года укрывался на мюнхенской квартире Бескупского. Фюрер не забыл об услуге и после прихода к власти назначил проверенного товарища начальником управления по делам русской миграции в Германии. Нет никаких сомнений, что Морфесси был хорошо знаком с Бескупским, ведь еще в сезоне 1909-1910 годов Его супруга играла в музыкальном обозрении цыганские песни в лицах на сцене Петербургского малого театра. В этом ревью принимали также участие Саша Давыдов, Раиса Раисова и Юрий Марфеси. Потому я склонен считать, что именно Бескупский выступил продюсером записей старого приятеля. Видимо, в знак старой дружбы и признательности за активную сценическую деятельность.